9 декабря в связи со вспыхнувшей армяно-грузинской войной неожиданно для нас началась эвакуация грузинских войск из Сочинского округа. Я приказал войскам продвигаться вперед и, не вступая в бой с грузинами, занимать оставляемую ими территорию Черноморской губернии. 16 декабря грузины оставили станцию Лоо, которая и была занята нашим полком. Дальнейший отход грузинских войск приостановился, и противники стояли на реке Лоу в течение целого месяца, не вступая в бой. Через несколько дней перехваченные документы разъяснили несколько обстановку. 15 декабря командующий Приморским фронтом генерал Канеев сообщил населению, что... «Правительством приказано освободить Сочинский округ от войск Республики Грузии, но всем административным учреждениям и должностным лицам надлежит оставаться на своих местах и продолжать исполнение служебных обязанностей». 16 декабря Каниев пояснил мотивы этого распоряжения. Сучинский округ по соглашению с англичанами признается нейтральным. В силу этого соглашения вступление вооруженных войск, какой бы то ни была армии или государства, на территории округа не может иметь места. Управление в округе остается грузинским. Такое вмешательство англичан без предварительного согласия главного командования и даже без... Уведомление его вызвало у нас протест, обращенный к генералу Пулю. Ввиду того, что Сочинский округ составляет искони неотъемлемую часть русской Черноморской губернии, генерал Драгомиров от моего имени просил содействия Пуля по немедленному введению русских войск и русской администрации во всем округе. Это обращение равно как и ряд других, по вопросам о расхищении грузинами имущества и притеснениях русских людей в Сочинском округе, оставлялось с Лондоном и Константинополем без ответа. Вместе с тем, 9 января мы получили через английскую миссию сообщение генерала Уокера о том, что он получил инструкции поддерживать грузин, пока их поведение удовлетворительно, и поэтому дальнейшее продвижение войск добровольческой армии в Сочинском округе без предварительного сношения с генералом Окером не должно иметь места. Это требование английского начальника дивизии, о существовании которого мы тогда узнали впервые, вызвало вновь мое обращение к Мильну, в котором я подтверждал, что в этом крае должна быть немедленно водворена русская власть и что я не могу допустить с его стороны подобное несправедливое отношение к русским интересам. Между тем на почве притеснений грузинами вспыхнуло восстание армянских селений, охватившее весь прифронтовой И Адлерские районы. В наши руки попала телеграмма комиссара Хочалава после заседания с участием генерала Каниева, доносившего правительству, выяснившиеся причины восстания, которое легко было бы предотвратить, если бы местные власти в лице комиссаров, а также регулярные войсковые части стояли на дужной высоте. Мне самому. Писал он. Пришлось лично видеть результаты ряда недопустимых деяний, хищений, и грубого отношения к населению со стороны солдат. Хочелава, ввиду грозных событий, 17 января требовал или уходить, или закрепить положение. И получил ответ правительства, что оно в ночном заседании на 18 постановило, Сучинский округ не очищать.